Он пошел сколько мог поскорее, но на пути случилось с ним одно маленькое приключение, которое на несколько минут привлекло к себе все его внимание. Он заметил впереди себя, в шагах в двадцати, идущую женщину. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного. Во-первых, она должна быть девушкой, очень молоденькой. Шла по такому зною, простоволосой, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками.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 Строго обратился он к Раскольникову, разглядев его лохмотья Раскольников посмотрел на него внимательно. Это было бравое солдатское лицо с седыми усиками и с толковым взглядом. — Вас-то мне и надо! — крикнул он. — Я бывший студент Раскольников. И, схватив городового за руку, он потащил его к скамейке. — Вот, смотрите, совсем пьяная, сейчас шла по бульвару.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 — Эх, стыдно-то как, барышня! — Стыдно-то какой! Он опять закачал головой, стыдя, сожалея и негодуя. — Главное, — хлопотал Раскольников, — вот этому подлецу как бы не дать. Ну что же он еще над ней надругается? Наизусть видно, чего ему хочется. Их подлец не отходит. — Не дать ты им это можно, — отвечал онкер-офицер в раздумье. — А вот они сказали... куда их предоставит а то барышня а да, барышня нагнулся он снова та вдруг совсем открыла глаза посмотрела внимательно как будто поняла что такое встала со скамейки и пошла обратно в ту сторону откуда пришла фу бесстыдники пристает проговорила она еще раз отмахнувшись Пошла она скоро, но по-прежнему сильно шатает Франт пошел за нею, но по другой аллее, не спуская с нее глаз. — Не беспокойтесь, не дамс, — решительно сказал Усач и отправился вслед за ним. — Эх, разурат-то как и ноня пошел, — повторил он вслух, вздыхая. В эту минуту как будто что-то ужалило Раскольников. В один миг его как будто перевернуло. — Послушайте! «Эй — Эй! — закричал он вслед у сачу. Тот оборотился. — Оставьте. — Ну чего вам? Бросьте. Пусть его позабавятся. Он указал на франту. — Вам-то чего?